Глава двадцать четвертая. Дарья. Часы в коридоре пробили полночь, но, несмотря на поздний час, мне не спалось. Слишком насыщенным выдался этот день. Голова шла округом от воспоминаний и впечатлений, и от совершенно противоречивых эмоций. Повертевшись полчаса в постели, я вернулась в гостиную. Маховое колесо старинной швейной машинки плавно крутилось, привычно успокаивая натянутые, как канаты, нервы. Лапка блестела, а иголка бодро пронзала ткань, оставляя за собой ровный след розовых стежков. Огонь потрескивал в камине, добавляя уюта этому вечеру. Руки выполняли привычные действия, но мысли были далеко от гостиной и любимого занятия. После ухода мейстера Гроумер на сердце стало неспокойно. Она подняла тему, о которой я старалась не думать. Но что произойдет, когда связь оборвется? Рейтры отправит меня домой, и я больше никогда не увижу маленькую Егозу, Или будет какая-то возможность хотя бы изредка ее навещать? Хотя я ведь только хуже сделаю. ведь со временем она начнет считать, что я ее бросила. Впрочем, может, и вовсе такие путешествия невозможны, и я никогда не узнаю о судьбе своей подопечной. И меня будто изнутри надвое разрывало от чувств. Сердце предательски пропустило удар, выдохнуло и попыталось собраться. По крайней мере, Рейтрей изменил свое отношение к внезапно свалившемуся на него отцовству. Мне очень хотелось верить, что он не кривил душой сегодня перед Мейстер и Гроумер. Да и вообще, стоило признать, что он изменился. Исчезли и эти обвинительный тон, и подозрительный хмурый взгляд из подлобья, И мне за сегодняшний день ни разу не хотелось назвать его напыщенным индюком. Он предстал передо мной совершенно в ином свете. Будто лёд в его сердце, наросший за долгие годы одиночества, потихоньку начал таять. И всё же я не разучился чувствовать. Пронёсся в мыслях его чуть хрипловатый голос. В тот момент мне показалось, что... Да нет, просто показалось. Отмахнулась от случайно нелепой мысли, и тут... Машинка издала жалостливый металлический скрежет, мгновенно вернув меня к реальности. а маховое колесо под ладонью застыло, как приколоченное. Ни туда, ни обратно. Так, это еще что за новости? Вроде же делала все, как учила Нейла. Никаких резких движений. Поднялась с места, обошла стол и попыталась разобраться, в чем дело. Но тщетно. Знаний в здешней несложной технике мне явно не хватало. Такими темпами никакого платья я не сошью. «Проклятие!» — бессильно ударила ладонью по колесу. «Да чтоб тебя!» В тот же момент дверь резко распахнулась, отчего сердце ухнуло куда-то в область пяток. «Дарья!» — Раззвучало в тишине. Круто развернулась и наткнулась на Рейтроя. Облегчение мягкими волнами прокатилось по телу. «Хорошо, хоть не призрак!» Или тот самый гость, который наведывался к Ви в спальню. Хоть дом и защищён, но кто знает. Услышал шум, решил проверить, всё ли в порядке. Мужчина заговорил извиняющимся тоном и не спеша прошёл в гостиную. Я думал, ты давно спишь. Похоже, ему тоже не спалось. Рубашка и брюки те же, что и днём. Он даже не ложился и... несколько интимное обращение ты зацепило слух его взгляд такой темный такой глубокий и обескураживающий совершенно сбивал с толку бессонница я одернула себя и принялась высвобождать ткани из машинки день выдался насыщенный мне тоже не спалось Рейтро осторожно перехватил мою руку и жестом фокусника освободил ткань. «Это будет то самое платье, что я видел утром на рисунке?» Я вздрогнула, ощущая, как по телу мягкими волнами разливаются странные, ни на что не похожие ощущения. «Должно было им стать», — кивнула, закусив губу. «Ну, машинка вышла из строя. Сейчас посмотрю, что можно сделать». Мужчина склонился над устройством. Отросшие волосы упали ему на глаза, и он небрежным жестом смахнул их назад, а затем принялся осматривать и ощупывать премудрый агрегат, будто уже чинил подобные вещицы. Потянул за какое-то колечко и опять раздался противный скрежет. «У моей матери была похожая машинка, и это, видимо, ровесница той». Так что старость и ржавчина сделали своё дело. Рэйтрай отстранился. Сейчас он стоял так близко, что я невольно ощутила запах его сигар, которые он, впрочем, больше не курил в доме, и терпкий аромат парфюма. Удивительно, как она вообще работала. До утра решить проблему не получится. Так что сейчас лучше отправляться спать. Сейчас мы разойдёмся по спальням, и я так и не наберусь смелости спросить о том, что меня волновало. Что ж, была не была. Мэйстер Рейтрей, можно вопрос? Моё имя несложно запомнить. Джаспер. Он проговорил по буквам. Намного легче и проще, чем мэйстер Рейтрей. В таком случае я не Дария, а Даша. Просто Даша. Хорошо, Даша. Джаспер произнес мое имя на манер Даша. «Так что за вопрос? После того, как я вернусь домой, смогу ли я хоть изредка навещать Виолу?» Джаспер напрягся. На его лице отразились противоречивые эмоции. Губы поджались, взгляд посерьезнел. «К сожалению, не думаю, что это возможно», — ответил он после секундной заминки. Я переместился в твой мир при помощи артефакта по заклятию следом за яйцом, а артефакт вернул меня в исходную точку. Но просто так строить порталы сквозь границы пространства и времени чревато определенными последствиями. Можно, к примеру, заблудиться в одном из коридоров и остаться навеки в Междумирье. Не самое приятное место. Или попасть вовсе не в то время. Такие случаи тоже бывали. Границы для того и существуют, чтобы их не нарушали. На несколько мгновений наступила тишина. Я слышала, как часто-часто бьется собственное сердце. Мои опасения подтвердились. Выходит, наша разлука неизбежна, и ничего нельзя сделать. Шумно втянула в себя воздух, пытаясь унять дрожь. Почему же? Ты можешь остаться? Джаспер смотрел мне прямо в глаза, от чего даже дыхание перехватило. Или дома тебя кто-то ждет? Может, супруг, жених, любимый человек? В его взгляде появилось что-то новое: волнение, нетерпение. Он ждал моего ответа, хотел узнать о моей личной жизни. Нет, мотнула головой. Но там прошла вся моя жизнь. Здесь ты сможешь построить новую. Ты и правда можешь остаться сви с нами и Джаспер сократил расстояние до неприлично близкого. Я ощущала его дыхание на щеке. Видела, как на долю секунды вытянулся зрачок и в этот момент часы в холле издали мелодичную трель, оповестив о начале первого часа ночи. «Ох, уже так поздно. Я отпрянула, выравнивая дыхание. А утро вечера мудренее, как говорят у нас. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Даша. У тебя есть время подумать, проговорил мне вслед Джаспер.